Ничего не поделаешь, много переменилось с тех пор, как великий английский мореплаватель открыл этот архипелаг. Миссионеры всех стран ревностно соперничали здесь друг с другом. Методисты, англикане, католики боролись за влияние на туземцев, усиленно внедряя христианскую цивилизацию, и в конце концов покончила с языческими верованиями древних канаков. Не только язык туземцев постепенно вымирает и вытесняется английским, но и самый архипелаг заполнен американцами и китайцами. Последние – большей частью рабочие, которых завозят сюда местные плантаторы, и которых положили здесь начало полукитайскому племени Хапапаки. Наконец, снималось здесь и португальцев, благодаря пароходным сообщениям между Сандвичевыми островами и Европой. Туземцы, однако же, еще имеются, и хотя среди них произвела сильное опустошение, завезенное из Китая проказа, их все же вполне достаточно, чтобы удовлетворить любопытство наших четырех артистов. Но уж никак не похожи они на пожиратели человечины. «О, местный колорит!» — восклицает первая скрипка, — «чья рука стерла тебя с современной палитры!» «Да». Время, цивилизация, прогресс, являющийся одним из законов природы, понемногу стерли эту краску. Себастьяну Цорну и его товарищам не без некоторого сожаления приходится признать это, когда один из электрических яликов Стандарт-Айленда, обогнув длинную линию рифов, доставляет их на берег. Между двумя эстакадами, соединяющимися под острым углом, открывается гавань, укрытая от ветров амфитеатром гор. Отмели, которые отгораживают ее от океана, с 1794 года поднялись на один метр. И все же гавань достаточно глубока, чтобы суда с осадкой от 18 до 20 футов могли причаливать к пристаням. «Какое разочарование!» – бормочет Паншина. «Как жаль, что в пути приходится терять столько иллюзий!» «Лучше было бы сидеть дома», – быстро вставляет виолончелист, пожимая плечами. «Нет!» – восклицает неизменно восторженный Ивернес. «Какое это ни с чем не сравнимое зрелище! Стальной остров, приплывший в гости к Тихоокеанскому архипелагу!» Тем не менее, если к величайшему огорчению и неудовольствию наших артистов моральный облик населения Сандвичевых островов резко изменился, то с климатом ничего не случилось. В этой части Тихого океана климат Гавайского архипелага Один из наиболее благоприятных для здоровья, несмотря на то, что архипелаг расположен в местах, которым присвоено наименование «жаркого моря». Если термометр показывает там очень высокую температуру в периоды, когда спадают северо-восточные пассаты, если противные им южные ветра приносят сильнейшие грозы, называющиеся в тех местах Куа, все же средняя температура Гонолулу не превышает 21 градуса по Цельсию. У самых пределов жаркого пояса на такую температуру не приходится жаловаться. Местные жители и не жалуются, а больные американцы, как мы уже говорили, все в большем и большем количестве прибывают на эти острова. Во всяком случае, по мере того, как квартет все глубже проникает в тайны архипелага, иллюзии парижан падают, падают, словно листья глубокой осенью. Они считают себя обманутыми, Но никого, кроме самих себя, не могут обвинить в том, что поддались обману. «Этот Калистус Менбар опять обвел нас вокруг пальца», — утверждает Пеншина, припоминая, что господин директор уверял их, будто Сандвичевы острова — последний оплод туземного дикарства на Тихом океане. И когда они осыпают его по этому поводу горькими упреками, он отвечает, подмигивая правым глазом. «Что поделаешь, дорогие друзья, все так переменилось с тех пор, как я тут был в последний раз, что я сам ничего не узнаю». «Шутник!» – восклицает Пеншина, хлопая господина директора по животу. Одно можно сказать с уверенностью. Если перемены и произошли, то действительно с необыкновенной быстротой. В 1837 году на Сандвичевых островах возникла конституционная монархия с двумя палатами. В одну выбирали только землевладельцы, во вторую – все граждане, умеющие читать и писать. Первая избиралась на 6 лет, вторая – на 2 года. В каждой было 24 члена, которые совместно обсуждали дела в присутствии кабинета, состоявшего из четырех королевских советников.